Глава 123. Поучение йогов. Как научиться медитировать, дисциплинируя тело и сохраняя неподвижность, дисциплинируя дыхание, дисциплинируя мысли. Нужно уединиться в комнате, принять удобную позу и сосредоточиться на точке, находящейся между бровями. Затем надо прогнать все мысли. Ваш разум станет пустым и готовым услышать окружающий мир. Вы сможете увидеть разницу между собой и тем, что окружает вас. И вашей душе останется только покинуть тело и начать путешествовать во Вселенной. Техника медитации Раджа-йоги, отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».